Глава седьмая. 16 июля 2017 года. 11.35. Крайний переулок, город Киров. Никакой новой информации ночные наблюдения не принесли. Не считая короткого контакта Кориной с тьмой посреди коридора и тенью за спиной, больше феномен на камеры никак себя не проявил. У Нева, Дементьева и Долгова, поделивших между собой дежурство, Возникло своего рода дежавю. В шатниках ночные бдения были такими же бесполезными. Однако отчаиваться никто не собирался. Имелось уже достаточно свидетельств того, что в школе творится неладное. Оставалось понять, что именно является триггером для событий и как остановить смерти старшеклассников. Поэтому Ольга и Лиля, как и собирались, с самого утра отправились в автопарк местной компании обслуживающий соответствующий маршрут, капитан Макаров обещал связаться с руководством транспортного предприятия и попросить о сотрудничестве, вероятно, в противном случае, пригрозив полномасштабными проблемами с полицией и разнообразными проверками. Дементьев и Долгов, в свою очередь, вооружившись фонариками, переговорными устройствами и личными камерами, спустились в подвал школы чтобы прочесать его в поисках спрятанных останков. Сразу стало понятно, что работа им предстоит большая. Долгов даже поинтересовался. Не проще ли будет Неву запустить указатель? Но тот сдержанно возразил, что он либо участвует в поисках, либо собирает информацию, потому что не может делать всё. Дементьев моментально согласился, что сбор информации важнее, а провести поиски они могут и сами. Нев постарался не подать вида, но внутренне испытал огромное облегчение. После предсказания Карины он опасался использовать магию ангелов даже для подобных мелочей, хотя для них обычно ему не приходилось трогать метафорическую дверь, за которой он держал избравшего его ангела. И раньше казалось, что это вполне безопасно. Но после случая в Чехии, когда власть вдруг вырвался, и заместил его сознание в одно мгновение, он уже не был в этом так уверен. Возможно, каждое его обращение к сверхъестественной силе приоткрывает ту дверь. Просто он это не всегда замечает. Тем не менее, Нев, продолжая работать со своей базой эзотерических данных, находился рядом со школой в Газели, вновь переоборудованный в наблюдательный пункт. Стоило на всякий случай страховать Дементьева и Долгова. Если они столкнутся с агрессивным феноменом, Нев сможет увидеть это через камеры и вовремя прийти на помощь. К счастью, пик жары миновал. С самого утра небо Кирова затягивали сероватые тучи, и газель почти не грелась. С открытой дверью, через которую задувал поднявшийся ветерок, и вовсе было вполне комфортно. Карине велели составить Неву компанию. Не столько потому, что тот в ней нуждался, сколько для безопасности девушки чтобы была на виду. Ей это, безусловно, не нравилось. Перечитав всё интересное в интернете, она не знала, чем ещё себя занять, и потому отчаянно скучала. «Можно я дойду хотя бы до магазина?» Жалобно попросила Карина, заглянув в газель. Гулять вокруг машины ей тоже уже надоело. Нев среагировал не сразу. А когда до него, наконец, дошла суть её вопроса, засомневался. «Вообще-то Володя велел мне глаз с тебя не спускать». «Чтобы тебя ещё какой-нибудь феномен не нашёл. Это может быть опасно?» «Да я же не пойду в школу!» С жаром возразила Карина и махнула рукой в неопределённом направлении. «Просто дойду до магазина на углу. Куплю какой-нибудь колы и чипсов. Я проголодалась. Это потому, что завтракать надо лучше». Хмыкнул Нев, имея в виду её более чем пассивное поведение за общим утренним столом. «Да и чипсы тебя особо не насытят». «Вы такой нудный!» — буркнула Карина, насупившись. «Как вас только жена терпит!» «Она меня любит!» — усмехнулся Нев. Но всё же смягчился. «Хорошо. Но только до магазина и обратно. К школе даже не приближайся. И возьми мне заодно воды без газа из холодильника». Он собирался дать ей денег, но Карина, обрадованная доставшимся ей глотком свободы, сбежала быстрее, заверив, что деньги у неё есть, и они могут рассчитаться потом. Очень уж боялась, что он передумает, или что-то случится, из-за чего ей придётся остаться. На самом деле она точно не знала, есть ли на углу магазин. Но очень на это надеялась, потому что есть и пить действительно хотелось. Впрочем, если магазина не окажется рядом, будет ещё лучше. Она сможет потратить какое-то время на его поиски. Всё веселее, чем сидеть на одном месте. Погрузившись в эти мысли, Карина шла по тротуару чуть ли не в припрыжку и не сразу заметила бредущего навстречу парня. Зато когда её взгляд сфокусировался на нём, она едва не споткнулась и удивлённо застыла на месте. Настолько не ожидала увидеть его здесь. Вполне могло оказаться, что она обозналась, но парень, увидев её, тоже сбавил шаг и, приблизившись, остановился. «Привет!» — криво улыбаясь, поздоровался он. «Привет!» — отозвалась Карина. «А ты здесь как? Тебя тоже на расследование позвали?» «Да вроде нет. Нев просто хотел кое о чём поговорить». «А тебя, значит, взяли на новое расследование?» «Ну...» Но... — Карина смутилась. «Взяли. Или я сама прибилась?» «От них разве дождёшься предложений?» «Всегда приходится добиваться самой». Улыбка Егора выровнялась, он кивнул. «Да, это точно. Если ты ищешь Нева, то он там». Карина махнула себе за спину. Сидит в газели, припаркованной у старой школы. У него там пункт наблюдения. «Так, может, проводишь меня?» «Вот уж нет. Я едва вырвалась». Карина выразительно округлила глаза. «Мы там уже два часа сидим. Ничего не делаем. Ну, то есть, Нев что-то изучает, а меня просто при нём держит». Я отпросилась в магазин. «Отпросилась?» Удивился Егор, чем снова заставил её смутиться и позавидовать ему. Карина ещё в прошлый раз поняла, что Егор из тех, кто гуляет сам по себе, никого ни о чём не спрашивая. Её это в какой-то степени восхищало и интриговало, потому что они были ровесниками. Но Егор явно обладал независимостью взрослого человека. Карина пока не могла понять, что такая независимость — следствие исключительного одиночества. «Так что у вас тут за расследование? И как тебе удалось к нему примазаться?» поинтересовался Егор, стремительно меняя тему. Казалось, он совершенно не торопится на назначенную Невом встречу. Карину не пришлось упрашивать. Она с удовольствием поведала Егору о том, как нашла группу ещё в шатниках, а потом оказалось, что они не едут сразу домой, а сначала проведут ещё одно расследование в Кирове. И тут уж она не упустила своего шанса. Анька, конечно, ругалась, но они с Дементьевым сошлись на том, что... «Уж лучше я тут подбуду, под присмотром, чем поеду обратно одна призналась она, страдальчески закатив глаза. «Но они хоть и делают вид, что всё это исключительно для моей безопасности, я-то знаю, что нужна. Меня и в шатниках попросили дар использовать, и тут я уже помогла своими видениями». Она гордо вздёрнула подбородок, посматривая на Егора и пытаясь понять, впечатлён ли он её заявлением. Тот, конечно, продолжал прятаться под маской напускного безразличия. Лишь поинтересовался. «И что ты увидела? И где?» Карина с энтузиазмом продолжила свой рассказ, выложив ему всё про школу и погибших ребят, про своё видение и странную темноту в коридоре, из которой ей под ноги выкатился баскетбольный мяч, и про то, что стук такого в мяча постоянно разносится по зданию. Выслушав, Егор задумчиво посмотрел в направлении школы, хотя с этого места её за домами повыше уже не было видно и заметил. «То есть феномен проявляет себя при контакте с людьми примерно нашего возраста, так?» После секундной паузы Карина кивнула и уточнила. «Вообще-то они думают, что дело в конкретной группе школьников». «Но ты ведь тоже видела тень и слышала стук меча, возразил Егор. «А остальные нет» и ночью ничего не происходило. Значит, дело может быть в возрасте. Да, вполне вероятно. Проверим? Он лукаво прищурился, глядя на неё с вызовом. Сердце Карины непроизвольно ускорило ритм от этого взгляда и моментально потянуло совершить подвиг. Или даже два. В смысле, сейчас? Только и уточнила она, опасливо оглядываясь на школу. Вдвоём? О своем обещании не выдержаться от школы подальше Карина, конечно, уже забыла. Но «Ну, когда?» — усмехнулся Егор. «Ты не бойся. Если что, я прикрою». «Да я и не боюсь!» — она оскорблённо дёрнула плечом. «Вообще не проблема. Даже интересно. Тогда идём. Показывай дорогу». Голод и жажда тоже были моментально забыты. Карина повела Егора вокруг, чтобы не проходить мимо машины, в которой остался Нев. Всё равно вскрытый аварийный выход находился с другой стороны здания. «Вообще-то, всё самое интересное происходило на втором и третьем этажах», почему-то шёпотом сообщила Карина, когда они уже забрались внутрь. «Но мы там поставили камеры и датчики, за которыми сейчас следит Нев. Если пойдём туда, он нас сразу увидит». «Об этом не волнуйся», — усмехнулся Егор. «Сейчас я нас спрячу. Ни одна камера не заметит» а датчики, если и зафиксируют что-то, то всё равно никто не увидит. «Но могут решить, что призрак всё же пришёл». Нервно хихикнула Карина, наблюдая за тем, как он плетёт из едва заметных тонких светящихся линий невесомую сеть. Егор накинул её на них, но Карина так ничего и не почувствовала. Просто в какой-то момент сеть исчезла. «Всё, можем идти», — скомандовал Егор. «Теперь мы невидимки». Карина только охнула выдавая свои удивления и возбуждения. «А чего вдруг ты поехала в шатники?» — поинтересовался Егор, пока они поднимались по лестнице. «Решила свалиться ииновцам на голову, чтобы им ничего не оставалось, кроме как подключить тебя к расследованию?» «Да нет», — поморщилась Карина. Вообще-то она не собиралась распространяться о том, что рассказала Неву, но после фокуса с сетью хотелось чем-то впечатлить Егора в ответ. «У меня видение было». «Очень пугающе. Насчёт Нева». Егор насторожился и даже шаг замедлил, хотя они ещё не добрались до площадки второго этажа. «В смысле пугающе? С ним что-то случится?» «Можно и так сказать. Я видела его изменившимся. Мне даже показалось, что это он, но в то же время не он. Это был кто-то другой в его теле. Или что-то другое, понимаешь?» Егор хивнул, снова ускоряя шаг. «Ты рассказала ему об этом, да?» «Ага, предупредила. Надеюсь, он сможет это предотвратить». Егор снова кивнул, но никак не прокомментировал. Поэтому было непонятно, разделяет он Надежды Карины или просто даёт знак, что услышал её. Они уже добрались до начала коридора второго этажа, поэтому Егор снова сосредоточился на происходящем в школе. «Здесь ты видела ему и слышала звуки?» «Нет, этажом выше». Здесь мне ничего не удалось ни услышать, ни увидеть, хотя именно в классах этого коридора появлялись надписи на досках. «Может быть, взрослые мешали, когда ты была тут в прошлый раз?» — предположил Егор. «Давай пройдёмся». Карина не стала возражать, хотя чувствовала себя очень неуютно. И с каждым новым шагом, гулким эхом, отдающимся в пустом тихом коридоре, это ощущение возрастало. Из-за пасмурной погоды здесь сегодня было темнее, и ей всё казалось, что вот сейчас она обернётся и не обнаружит оставшуюся позади лестницу, а лишь увидит сгустившуюся за спиной тьму. Тем не менее, Карина без колебаний шла за Егором, уверяя себя, что с ним ей бояться нечего. Она видела, на что он способен, и не сомневалась, что он справится с любой опасностью». Но когда за поворотом, в шаге, от которого они оказались, что-то оглушительно прогрохотало, девушка не выдержала, громко вскрикнула и прижалась к своему спутнику, не сразу осознав, что от испуга схватила его за руку. Егор отстраняться и вырываться не стал. Наоборот, сжал её ладонь в своей, тихонько рассмеялся и совсем необидно протянул. «Трусиха! Это ж просто сквозняк!» «Наверное, где-то окно открыто или разбито, вот дверь какая-то и хлопнула». «Вроде не было такого», — возразила Карина Хмуро, совершенно не веря в такую версию. Грохот был такой, словно разом захлопнулся десяток дверей. Егор равнодушно пожал плечами, что её немного задело, но руку его она так и не выпустила. Они осторожно заглянули за поворот, но не увидели там никого и ничего опасного, только ряд классов и кабинетов все двери, в которые были закрыты. Егор заглянул в ближайший, но внутри не обнаружилось ничего интересного. Да, пока приключения так себе», хмыкнул он, продвигаясь по коридору дальше. Карина ничего не ответила. Её впечатления от приключения серьёзно отличались. Чем дальше они заходили, тем труднее ей становилось дышать, не оставляло ощущение поджидающей где-то рядом смертельной опасности. Или просто смерти. Она вслушивалась в тишину, ожидая уловить доносящийся из спортзала на третьем этаже стук мяча. Но вместо него ей мерещилось чьё-то дыхание прямо у уха. Затылок то и дело обдавало могильным холодом, от которого шевелились крохотные волоски на шее. Карина оборачивалась, никого и ничего не видела, но это её не успокаивало, ведь накануне зловещее нечто удалось увидеть только застав его врасплох фотокамерой. Егор же, как ни в чём не бывало, уверенно шёл вперёд, крепко сжимал её руку и тянул за собой. «Сейчас до конца коридора дойдём, и надо будет на обратном пути во все классы заглянуть», — решил он. «Может быть, тогда что-нибудь...» Он не договорил. Прерванный тихим клацанием замка и скрипом петель за спиной. Царящей вокруг тишине эти звуки прозвучали очень отчётливо, И немного угрожающе. Егор и Карина на мгновение замерли и медленно обернулись, желая выяснить, что это был за звук. Оказалось, одна из дверей сама собой приглашающе отворилась. Словно кто-то услышал слова Егора и решил подсказать, с какого класса начать. «О, вот, кажется, и пошла движуха». Удовлетворённо хмыкнул Егор, делая шаг к двери. Но Карина удержала его. «Стой! А что, если это ловушка?» «Какая ещё ловушка?» «Откуда я знаю? Может быть, там эта тень притаилась?» «Или на доске написала что-нибудь вроде «Ты следующий!» «Да никакая тень ничего мне не сделает!» Самоуверенно заявил Егор. «Кишка у них тонка со мной тягаться». «Угу. Этот второй парень, Стас, тоже наверняка так думал». Недовольно буркнула Карина. Самоуверенность Егора, столь притягательная раньше, сейчас её взбесила. Она чувствовала смутную угрозу, но не могла понять, откуда та исходит, и поведение спутника лишь добавляло волнений. «Давай так. Я быстро гляну, что там, а ты меня тут пока подожди», — предложил Егор. Когда Карина нахмурилась и не выпустила его руку, он добавил. «Я осторожно, не парься. Туда и обратно. Тебе разве не интересно понять, что это значит?» Карине было интересно, поэтому после секундного сомнения она всё же разжала пальцы, отпуская его руку. Егор ободряюще улыбнулся, подошёл к классу, сначала сунул в образовавшуюся щель голову, а потом скрылся в помещении полностью. Карине оставалось только напряжённо смотреть на неё, поскольку с её места не было видно, что происходит внутри, а подойти ближе она боялась. Дверь поначалу оставалась неподвижна, но потом Карине показалось, что она медленно качнулась. Прежде чем девушка успела что-нибудь сделать, вход в класс полностью закрылся, да так тихо, что на этот раз не было слышно ни скрипа петель, ни клаца ни замка. — Егор, — прошептала Карина, подаваясь вперёд, но так и не сделала ни одного шага, снова явственно ощутив чьё-то присутствие прямо за своим плечом. Звонко щёлкнула зажигалка. Карина стремительно обернулась, ожидая вновь увидеть пустоту. Но вместо этого столкнулась лицом к лицу с незнакомой девушкой. Та выглядела крайне недовольной. «Ты кто такая?» Резко поинтересовалась она. «Какого чёрта сюда припёрлась?» Она шагнула вперёд, и Карина непроизвольно попятилась, пытаясь отойти хотя бы на расстояние чуть больше вытянутой руки. У незнакомки был такой вид, словно она в любой момент могла кинуться в драку. Однако отойти оказалось не так просто. Агрессивная девица продолжила наступать, сокращая расстояние между ними. Правда, она и не нападала, только нервно щёлкала массивной зажигалкой. «Ну, чего молчишь, овца? Чего ты здесь делаешь, а? Кто тебя сюда звал? Чего припёрлась? Ты кто вообще такая?» Вопросы повторялись по кругу с такой интенсивностью, что Карина при всём желании не успевала вставить и слово, Только беспомощно начинала «Я... я... меня... я... я...» передразнила девица. «Мямля, вали отсюда! Нечего тебе тут делать! И не возвращайся никогда!» Карина продолжала пятиться. Ей казалось, что поворот коридора должен быть уже совсем близко, но от желания немедленно броситься бежать к выходу из школы её удерживала мысль о Игоре, оставшемся в закрытом классе. Да и до поворота всё никак не удавалось добраться. Девица тем временем перешла к непечатным оскорблениям, а потом и вовсе замахнулась на Карину, зажав блестящую металлическую зажигалку в кулаке. Тут уж Карина не выдержала. Повернулась, собираясь всё же побежать со всех ног, но смогла сделать лишь шаг, прежде чем врезалась в Егора. Она удивлённо вскрикнула и отшатнулась, абсолютно дезориентированная. Ведь класс, в который зашёл Егор, Остался за спиной хамоватой девицы. И если Карина отвернулась от неё, она никак не могла столкнуться с Егором. Однако, глядевшись по сторонам, Карина поняла, что всё ещё стоит на том же самом месте, где её оставил Егор, и где она впервые увидела незнакомку. А то и уже и след простыл. Неужели это всё было видением, происходило у неё в голове? Обычно Карина легко отличала одно от другого, А сейчас ей продолжало казаться, что она пятилась по коридору наяву. «Эй, ты чего?» — удивлённо ухнул Егор. «Чего психуешь?» «Ты её видел?» Нервно поинтересовалась Карина, всё ещё дико озираясь и тяжело дыша. «Куда она делась? Ты видел?» «Кто?» — искренне недоумевал Егор. «Здесь нет никого». «Но я видела её, она была здесь!» Пробормотала сбитую с толку Карина. «Что, блин, происходит?» «И как это понимать?» Раздался в противоположном конце коридора гневный голос, который сразу узнали и Егор, и Карина. Они повернулись к приближающемуся к ним Неву, глядя на него каждый со своей эмоцией. Карина виновата, но вместе с тем радостна, поскольку присутствие взрослого в данном случае ее успокаивало. Егор же смотрел с недоумением и легкой досадой. А ведь обещала держаться подальше от школы. Напомнил мне в Карине, когда приблизился. «И как тебе после этого верить?» Карина опустила взгляд в пол и пробормотала что-то нелепое вроде «Я не нарочно, так получилось». «Это я её подбил». Тут же взял на себя ответственность Егор. «Мы встретились случайно, когда я тебя искал». «Она рассказала о вашем деле, и вот, мне стало интересно». «И ещё больше мне интересно, как ты нас тут нашёл». «Да здесь же всё под наблюдением». Нев неопределённо махнул рукой. «Не в этом коридоре». «Но до поворота вы прошли несколько камер и датчиков». «Но я же сплёл сеть!» Продолжал недоумевать Егор. «Ты и сейчас не должен нас видеть». И на камерах не мог. Нев скрестил руки на груди и выразительно посмотрел на него. «Ты не забыл, что я владею той же самой магией? Я знаю все твои трюки. По крайней мере, такие вот стандартные. А сеть постепенно тает» и моментально разрывается, если люди, спрятанные под ней, расходятся в разные стороны на определенное расстояние. «Ты не знал?» «Про то, что Тай знал», — насупился Егор, не признавая, но косвенно давая понять, что не вникал в то, как это заклятие ведет себя, если его применить к двум и более людям, что было вполне понятно. Обычно он действовал в одиночку. «А вы не видели тут девку одну?» — попыталась сменить тему Карина. Она на меня наехала со страшной силой, а я даже не поняла, откуда она взялась и куда потом делась». Нефудивлённо нахмурился, покачал головой, а потом напомнил. «Мне пришлось оставить пост наблюдения, когда я понял, что вы тут шастаете. Может быть, она в этот момент проскользнула мимо камер. Что с девица?» Он перевёл вопросительный взгляд с Кариной на Егора, но тот только пожал плечами и признался. «Я никого не видел. Пошёл один класс проверить, а Карина тут оставалась». Но когда я вернулся, она была одна. «Да девка эта была тут за секунду до этого», — возмутилась Карина. «Орала на меня и, кажется, даже ударить хотела, а потом просто исчезла». «Так, ну, идёмте, посмотрим. Может быть, она где-то попала на камеры», — неуверенно протянул Нев. И снова, посмотрев на Егора, уточнил. «А что с классом? Нашёл там что-нибудь?» Егор мотнул головой. «Ровным счётом ничего. Ни сущностей, ни надписей». Нев задумчиво кивнул и махнул обоим рукой, веля следовать к выходу за ним. 16 июля 2017 года. 12.40. Крайний переулок, город Киров. «Но как это возможно? Она же была там!» — возмутилась Карина, когда они прогнали в ускоренном темпе записи с камер не только за этот день, но и за предыдущий. С самого момента их установки, включая ночное время, ни одной нахальной девицы не обнаружилось. «Не могла же она с утра вчерашнего дня сидеть в каком-нибудь классе на втором этаже?» Учитывая, что она исчезла так же бесследно, как и появилась, «я могу предположить всего два варианта», — ответил Нев, откидываясь на спинку сиденья и снимая очки, чтобы помассировать уставшие глаза. «Либо это был фантом-двойник», «Либо эта девушка знает какой-то альтернативный способ проникновения в здание. Возможно, там рядом находится ещё какой-то аварийный выход». «У неё в руках была зажигалка», — припомнила Карина. «Я видела такое же в видении, и Лилия с Ольгой говорили, что с такой же зажигалкой появлялся двойник Майи». «И она же была в руках у возможного двойника первого погибшего». С пониманием протянул неф «Да, версия двойника выглядит правдоподобнее, но, думаю, полностью исключать вероятность реального присутствия этой девушки нельзя. А если её всё-таки там не было, то хорошо бы понять, почему тебе повстречался именно её двойник. Думаю, стоит начать с выяснения, чей это мог быть двойник», — вставил Егор, не скрывая заинтересованности. Нев бросил на него косой взгляд, казавшийся недовольным, но ответил весьма мирно. «Это мы сейчас попытаемся узнать». Он вернул очки на нос и немного пощёлкал клавишами ноутбука. У него это получалось не так резво, как у его более молодых коллег, особенно у брата Лили. Но всё же вскоре на экране отобразилась папка с фотографиями, на которые Нев попросил Карину взглянуть. Та быстро пролистала снимки и довольно уверенно остановилась на фотографии Светланы Пименовой. «Вот её я видела. Она на меня наезжала». «Если я ничего не путаю, то это девушка второго погибшего. Надо будет потом поговорить с ней». А пока Нев снова строго посмотрел сначала на Егора, потом на Карину и распорядился. «Ты посиди здесь, у мониторов. Если Володе или Косте понадобится помощь, дай знать. А мы с Егором пока поговорим». Никто не стал с ним спорить. Карина покорно заняла его место у мониторов и надела переговорное устройство. А Егор вылез из «Газели» и отошёл от неё на десяток шагов, чтобы в машине точно не было слышно их разговора. «Ты быстро приехал, я и не ждал», — заметил нефть тихо, подойдя к Егору. «Честно говоря, я вообще не надеялся, что ты приедешь. Думал получить ответ по электронной почте». «Я был не занят», — лениво протянул Егор, беззаботно пожав плечами. «Надо же как-то развлекаться». «Так что ты можешь мне сказать?» «Насчёт чего?» Нев нахмурился, пытаясь поймать взгляд юноши. «Насчёт того, о чём я тебя спрашивал. Шкатулка желаний. Что ты знаешь о ней и планах Ковина, с ней связанных? С чего ты взял, что я должен об этом что-то знать?» все тем же равнодушным тоном отозвался Егор, глядя куда угодно, но только не на собеседника. «Не надо играть со мной», — строго осадил его Нев. «Мы прекрасно знаем, что это ты год назад подсунул шкатулку семейной паре, рядом с которой Ольга снимала дом. И ты же её забрал после того, как несчастная женщина загадала три желания и стала пленницей шкатулки. Хочешь убедить меня, что ты не знал, для чего всё это делается? Неужели ты позволяешь Ковину использовать тебя вслепую?» Слова попали точно в цель. Егор резко обернулся и гневно уставился на небо. «Никто меня не использует!» — отрывисто произнес он, раздувая ноздри от негодования. «Тогда расскажи мне». «Нет», — отрезал Егор. «Почему?» «Потому что тебе я тоже не позволю меня использовать». Нев недоверчиво прищурился. «Вот как?» «А ты знаешь, что глава Ковина, безликий, подсунул такую же шкатулку Ольги 13 лет назад, и сейчас подошёл срок её платежа?» «Конечно знаю», — усмехнулся Егор. «Я знаю об этом уже давно». «Значит», — разочарованно протянул Нев. «Ты сделал свой выбор, да? Ты выбираешь Ковен». Егор едва заметно качнул головой, теперь уже не отрывая взгляда от лица Нева. «Я, как и всегда, выбираю себя и то, что выгодно мне, а заодно не теряю надежду убедить себя в том, что это единственно правильный выбор. Потому что на самом деле неважно, зачем Ковен это делает, что ему нужно и какие у него планы на эти шкатулки. Вопрос в том...» На что они способны, добиваясь своей цели? И чего это может стоить тебе? О чём ты?» Моментально насторожился Нев. «Да всё о том же, о чём я твержу уже давно», разозлился Егор. «А ты всё не хочешь слушать. Им нужны шкатулки, да. У них большие планы на них, и они никому не позволят их нарушить. Ни тебе, ни мне. А если кто-нибудь из нас попробует, это дорого ему обойдётся. Они знают, что ты в состоянии противостоять этому Джину». Ну, не ты сам, конечно, а твой ангел. И уже посматривают на твою жену, как на инструмент воздействия на тебя. Пока мне удалось убедить их, что угрожать ей дело бессмысленное, ты уничтожишь их всех раньше, чем они успеют серьёз подумать о том, чтобы причинить ей вред. Но вот в чём я не уверен, так это в том, что ты действительно сможешь это сделать». Он замолчал. Театрально беря драматическую паузу, И шагнул к Неву почти вплотную, заглядывая ему в глаза и давая возможность разглядеть собственные, уже частично перекрытые разрастающимся зрачком. «Сделать и не потерять контроль над тем, кто тебе в этом поможет», — закончил Егор слегка двоящимся голосом.